Какова награда за ходьбу к мечети? Посланник Божий сказал, кто бы ни ходил в мечеть или уходит, Бог готовился к нему спускается с небес, когда завтра или пойдет.